Книга вторая. «Запад сражается». Глава 1. «Редкие пирамиды». Салли едва не столкнулась с Онорой Слетри в коридоре отеля «Гелиополис Палас». Из двухстворчатых дверей в расположенный неподалеку Танзал доносился гул разговоров. В Танзале по всей ширине стояли койки, составленные бог знает во сколько ярусов. У Салли не было времени посчитать. Даже верхние галереи в Танзале и те заставили койками». Казалось, полы галереи и подпорные колонны просто не выдержат и рухнут. Офицерская гостиная, полночь. Пойдемте выпьем по стаканчику. Надо же, в конце концов, поставить точку на этом окаянном годе. Лайонел Денкорт тоже будет. Денкорт был ранен. Да, ему отстрелили часть уха. Слух не пострадал. Из уст Норы эта новость прозвучала не так страшно. Похоже, ее слишком волновала пара дюймов на которой сократилось ухо ее возлюбленного. Что такое ухо по сравнению с головой? Мудрость остался позади, а в Гелиополисе кипела жизнь, так что для мечтаний времени не оставалось. В огромных помещениях шла суматоха, бодрые громкие голоса заглушали шепот, а выздоравливавших было куда больше, чем больных. Выяснилось, что Лайонел Денкуерт настолько очарован о Норрес Летре, что готов сопровождать ее даже на мессу в часовне отеля Гелиополис Палас. Как говорится, католик есть католик, никогда не упустит случая, если надо, воспользуется даже любовью, чтобы перетащить на свою сторону иноверца. Сали знала, что ее в церковь силком не затащишь, ну, разве что придется пойти на церемонию. Бог покинул грешную землю, воспарив к звездам. Тем лучше для него. Лучше не придумаешь, принимая во внимание статус-кво. Однако она понимала и другое. Даже ее разочарование во всем, что касается Бога, даже утрата веры в Него, никоим образом не повлияли на ее сотворенную для веры душу. Сложись ее судьба иначе, у Сали были все шансы быть и оставаться искренне верующей. Вот Анора та, судя по всему, была создана для веселой, безалаберной и пронизанной чувственностью жизни. И то, как Анора балансирует между нежеланием воспринимать мир всерьез и доходящие до самоотречения искренней преданностью, поразило Дэн Корта в самое сердце. Ни с чем подобным ему до сих пор сталкиваться не приходилось. И Салли вполне могла представить, что Онора и Лайнер так и охотят всю жизнь, находя силы в неисчерпаемом чувстве юмора этой женщины, в окружении целой кучи детей, веселых и шаловливых. За городской чертой Гелиополиса, прямо в пустыне, раскинулся палаточный городок. На улицах было полно незнакомых лиц, прибыло подкрепление. И они точно так же удивлялись увиденному, как и их предшественники год назад. У отеля они садились на трамвай и ехали в центр Каира. Им суждено было повторить все шуточки и розыгрыши, как если бы те были плодом их собственного воображения, тех, кто теперь уже растерял веселость, легкомыслие и силы на Галлиполе. Ничто не подвигло бы Сали поехать в город». Как-то вечером Лайонел Дэнкорт вместе с еще одним офицером затащили Онору и Салли поужинать на набережной Нила, неподалеку от отеля Шефферт, в здании которого теперь располагался штаб командования союзными силами. Повязка на ухе Дэнкорта была едва заметна, рана быстро затягивалась. Онора рассчитывала, что у Салли и этого незнакомого офицера все сладится, совсем как у них с Дэнкортом. Однако, хотя Сали в принципе готова была влюбиться, вряд ли это было возможно, если рядом вдруг оказывался конкретный представитель мужского пола. Ну а что до памятников древности, перспектива созерцать пирамиды внушала невеселые мысли. Ведь те, в чьем обществе она созерцала их когда-то, были мертвы. Целый год прошел, как заметил лейтенант Дэн Кор. Теперь можно забраться на самый верх пирамиды. От жары не упадешь, и как следует все рассмотреть оттуда, благо воздух прозрачный. И Онора с Лайонелом, срезав расстояние до пирамид ком, через весь Каир по диагонали, даже заехали на огонек в армейский лагерь у Гизы, где состоялась встреча с товарищами по Галлиполе. «Время поднять бокалы за новый 1916 год», — напомнила Онора. «Этот год должен быть лучше, потому что хуже предыдущего и представить трудно». И пусть случится так, что мы, по крайней мере, некоторые из нас, — сказал Лайонелл, — ничуть не хуже поддадим туркам за то, что они поддали нам на Галиполе. Собралось довольно много военных и медсестер. Один побывал на военном аэродроме в Синае и, видя, как над пустыней в воздух поднимаются самолеты, понял, что как раз этим и мечтает заниматься. Многие, очень многие пожелали стать пилотами, и легкая кавалерия, и пехота все бледнело в сравнении с покоряющими небеса военными летчиками. «Понимаете, — говорил этот офицер, — никому из нас до сих пор не приходилось видеть мир с воздуха. Никакому Наполеону. Представьте себе Веллингтона, который под Ватерлоу раздумывает, сколько еще мы продержимся, прежде чем будем вынуждены отступить, а Наполеон бросает в бой имперскую гвардию, и грядущая оказывается в руках вовремя подоспевших Прусаков Блюхера. Вы только представьте, если у Веллингтона была возможность приказать лейтенант Фортескио, садитесь в свой Б.Е., поднимитесь тысячи на четыре футов и доложите, на подходе ли войска маршала Блюхера. А теперь это сила. Я говорю вам, сила. Любой солдат, располагающий возможностью такого обзора, вмиг овладеет обстановкой ничуть не хуже генерала. — Все верно, — согласился Лайонелл. Но рано или поздно приходится приземляться, как тот парень по имени Икар. Мужчины пили виски и эль, женщины — шампанское, а те, кто предпочитал безалкогольные напитки, — фруктовые соки со льдом. И чей-то негромкий голос, которого волновали вещи вполне земные, а не вы с небес, осведомился, — «Простите, вы не одна из сестер Дьюранс?» Салли в этот момент была занята разговором с кем-то из друзей Лайнела, И, повернувшись на голос, увидела перед собой лицо повзрослевшего мальчугана. На опалённой солнцем физиономии отпечатались снежные черты матери и тётушки. «Лицо мальчика певчего», — говорят про таких. А мудрость подсказывает, дескать, опаснее их нет на свете. «Я Чарли Кондон», — представился молодой человек, — «ист Кэмпси». «Ваш отец стряпчий?» — спросила Салли. «Да, так и есть». Семейство Кондон было частью правящего класса города в якобы бесклассовой Австралии. Представители нетитулованного мелкопоместного дворянства были стряпчими, финансовыми работниками, управляющими банками, их дети играли вместе, а вдовы судачили друг с другом. И все же этот молодой человек был явно смущен, беседуясь с Салли. Ей показалось, что на ветерана он мало похож. Не было в его глазах этого мрачного ритма. «Разве вы не поехали учиться в Сидней?» — поинтересовалась она. Тот ответил, что да, поехал. Как я понимаю, в одной из закрытых частных школ, где изучают право. Боже, избави, нет, хотя попытки были. Но меня интересует другое. Кстати, вы вроде закончили школу всего на год раньше меня. Вы совсем молоденькая еще. Благодарю. С натянутой улыбкой ответила Салли. Это что же, комплимент? Вроде я не такая уж старая. «Я так рад встретить здесь вас. Странно, но мы все время пытались высмотреть знакомые лица. Это как напоминание о доме. Хотя я не очень-то и люблю родные места. Неважно, все равно приятно видеть знакомое лицо, правда? А вы? Вы были медсестрой? Я имею в виду в Маклей?» «Да», — подтвердил Салли, тут же вспомнив, как залечила собственную мать до смерти. В присутствии своего неожиданного собеседника ей пришлось подавлять это воспоминание, совсем выбросить из головы. «Моя сестра уехала, как только представилась возможность», — продолжала Салли, стараясь, чтобы юноша не подумал, будто она обижена на Наоме, просто ставила его в известность. И сейчас она пока там, но обещала при первой же возможности вернуться. Она навещала отца в Шервуде и мачеху, помните миссис Сорли?» «Я помню мальчика по фамилии Сорли», — сказал Кондон. «И вдову помню, но смутно. Это не ее мужа придавило деревом, да?» «Теперь вспомнил. Страшная трагедия в Маклей. Мне всегда казалось, что она что-то слишком уж весела для вдовы. Я не хочу сказать, что...» «Я понимаю, — не дала ему договорить Салли, и знаю, что именно вы не хотите сказать». Молодой человек даже сподобился на улыбку. Салли отчего-то ожидала, что улыбка выйдет у него злорадной, кривой, чтобы показать скрывающееся за личиной ангела дьявольскую натуру. — Странное там местечко, — доверительным тоном сообщил он Салли. — В этой долине полно таких, которым просто не имется. Возомнили, что Кемпси и Маклей — Париж, Лондон или Москва. А стоит тебе приехать из Сиднея, так все наперебой пытаются подсунуть тебе в жены свою дочку. — будто нигде больше девушку не найти, только в Маклее или Кемси. Господи! Я, наверное, кажусь вам таким критиканом. И снова кроткость на личике. Видимо, Кондон говорил совершенно серьезно. Мальчик решил взбунтоваться против царящих в Маклейнравов. Нет, от него не исходило. Это почти химически выверенная смесь, фатализм, страшные воспоминания и изматывающая безжалостность, характерная для тех, кто уцелел. Были ветераны, которым были свойственны и учтивость, и вежливость ведь они служили перилами, за которые можно ухватиться, чтобы не упасть в ад. Вновь прибывшие были вежливы и учтивы и к женщинам, и к этому миру, поскольку считали, что обязаны идти в ногу со временем и жизнью, и до сих пор не сталкивались с силами, способными стереть в порошок любую вежливость. Не его вина, что он такой, в конце концов, он на целый год моложе нее, и это было заметно во всем. Они проговорили весь остаток вечера, до тех пор, пока на горизонте не возникла довольно улыбающаяся унора, которая явно сочла столь длительную беседу Салли с лейтенантом Кондоном за начало отношений. Излишне говорить, что дальнейшие беседы с этим юношей были для нее неизменно приятны, поскольку из-за своего увлечения Дэнкортом, изуродованной ухо и так далее, она готова была во всем видеть признаки влюбленности даже в проявлениях обычного дружелюбия. В три часа утра все отправились на крышу. Народ был настроен оставаться там и посмотреть, как над Сиднеем багровеет первая утренняя заря наступившего года. Это должно было произойти примерно в половине шестого. А увидеть восход солнца хотели все. Да и как не хотеть? Ведь грядущий год обещал стать годом победы и наступления мира. Салли решила остаться в стороне. И когда компания двинулась наверх, снизу крикнула Оноре. «Онора, я ухожу! Спасибо тебе! Все было очень мило!» Еще одна череда тусклых фраз. Чарли Кондон стоял уже на нижних ступеньках лестницы. «Так вы идете, Чарли?» — осведомилась у молодого человека Онора. Судя по всему, они были знакомы. «Минутку, мисс Слетри», — ответил он, делая извиняющийся жест, а остальные продолжали подниматься. «Хочу сказать...» — проговорил он, обращаясь к Салли, — все было очень хорошо. Вот так запросто увидеть вас в столь необычных обстоятельствах. Послушайте, мисс Дьюранс, вы были в Гизе? Были ведь? Спорить могу, вы ветеран Гизы. Я была там в этом... Нет, простите, уже в прошлом году, несколько месяцев назад. Понимаю, но для меня все здесь в новинку. Вы ведь понимаете, когда видишь все это впервые, когда даже не верится, что вы видите все это своими глазами. «Верно. И именно так было и со мной тоже. И тут находится еще кое-что, что мне хотелось бы осмотреть. Это вверх по реке Саккара, первая пирамида из всех Джосера. Не могли бы вы оказать мне честь и съездить туда со мной? Это не так уж далеко. От силы пару часов на грузовике. Туда и автобус ходит. Мы могли бы устроить нечто вроде пикника. Впервые после приезда в Египет ее куда-то приглашали». Не просто куда-то, а туда, куда ей и самой хотелось, причем не с большой компанией. Перспектива совершить экскурсию и при этом не оказаться втянутой в разговоры после разговоров ночи напролет, нет, Салли ничего не имела против. Если позволите, я все же поднимусь наверх в сад. Я здесь впервые, и этот год — первый год службы. Кондон предложил поехать так, как ездят египтяне, и добраться до Саккара на автобусе. Это было нечто новое». Обычно все желающие, насколько знала Сали, ездили на военных грузовиках, легковушках или на санитарных машинах. Сакара лежала на дороге, соединяющей север Египта с югом и начинающейся от Осуана. Салли была уверена, что любая проезжающая военная машина обязательно остановится, чтобы подобрать стоящих на обочине офицера и медсестру. Добираться на трамвае из Гелиополиса и автобусом от вокзала казалось чистейшей авантюрой. Ездившие на автобусах аборигены, египетские джентльмены в толстых европейских костюмах и фесках, простые крестьяне и мелкие фермеры взирали на Кондона и Салли с таким изумлением, будто мир перевернулся. Глядя на мелькающие за окном непривычного вида городские кварталы, Салли поняла, что слишком оптимистичное ощущение, будто мир изменился, возникло от того, что они с Кондоном на несколько часов выбрались за пределы гарнизона и катят по изрезанной каналами и полями местности. Салли казалось, что этот погожий осенний день мало чем отличается от Австралии, такое же высокое, необозримое синее небо. Встречные военные грузовики награждали их автобус суровыми взглядами цвета хаки. «Наверное, вам мое предложение может показаться проявлением скупости», — начал Чарли. «Их автобус тащился по шоссе со скоростью не больше 20 миль в час». — Понимаю, что всем гидам в Сакаре хочется жить, но, думаю, все-таки лучше обойтись без них. Потому что большинство из них просто заговаривает вам зубы, а стоит попросить их рассказать о чем-то, что вас на самом деле заинтересовало, так они наврут с три короба. Разумеется, ему хотелось знать, что по этому поводу думает Салли. Та успокоила его, полностью с ним согласившись. Кондон сказал, что прихватил с собой путеводитель Мюррея, Вообще-то большинство предпочитает немецкий Бедекер, но он досконально изучил его перед поездкой, все запомнил, так что она вполне может рассчитывать на его эрудицию насчет Сакары. По пути Салли узнала о Чарли Кондона, что тот посещал в Сиднее художественную школу, что их учили там делать наброски зданий в любом архитектурном стиле, и что девиз этого учебного заведения «Лучше всю жизнь делать хорошие наброски, чем плохо рисовать пару десятков лет». А свой большой блокнот он не взял с собой лишь потому, что там полно народу, а на людях он рисовать не любит. И наброски ему нравятся вовсе не потому, что блокнот не такой громоздкий, как тренога с палитрой. Именно наброски доказали ему, как в свое время наставлял его один из преподавателей, самое главное – свет, освещение. Потому что краски – слуга освещения. Свет – все для всего и во всем». Салли, вне всяких сомнений, впервые в жизни слышала подобные рассуждения на тему живописи, и на нее произвели впечатление слова Чарли, а то, что он избрал для этой поездки именно автобус, представилось ей даже частью его замысла. Едва они сошли в застроенном домиками с плоскими крышами оазисе под названием Сакара, их тут же окружили человек 10 местных жителей, наперебой предлагавших и осликов для езды, и самих себя в качестве проводников и гидов, Дети, хватая их за одежду, называли Чарли Эфенди или Сэр. Нет-нет, никаких гидов, — громко объяснял он всеми правдами и неправдами, пытаясь отбиться от них, — только лошади. И тут же прошелся вдоль ряда лошадок, дожидающихся туристов. Повернувшись к Салли, сказал, — Думаю, вот эта парочка подойдет. И указал на двух пони, по мнению Салли, ничем не отличавшихся от других. Их владелец скорбно покачал головой, — Будто навеки расставался с собственными детьми, а не выдавал на прокат за деньги лошадей. «Сколько?» — начал торговаться Кондон. И хотя он оказался в Сакаре впервые, вел себя как завсегдата этого места. Сали с Кондоном, взгромоздившись на лошадей, отправились обозревать достопримечательности. Дети толпой увязались за ними, непрерывно крича «Бэй!», что явно служило комплиментом им, как наездникам, Столь явное восхищение приезжими было следствием жуткой нищеты, и они с Чарльзом Кондоном уже совершили непоправимое, отказавшись от услуг гида. Но, впрочем, все необходимое для поездки было, Кондон предусмотрительно взял с собой воду, крутые яйца, несколько банок колоссасины и лаваш из каирской пекарни. Когда Кондон дружелюбно сказал детям имши, толпа у городской окраины отстала. Лошади, семеня по мелким камешкам, оставили за собой последний искусственно поливаемый зеленый коврик клевера. Пирамида начала стремительно расти по мере приближения. Ее затупленная вершина упиралась в небо. Салли чувствовала и разделяла потрясение Кондона, когда они шли по колоннаде перед пирамидой. Они слезли с лошадей и привязали их к специально для этого вмурованным в камень металлическим кольцам. Они были совершенно одни здесь. Ни шотландцев в юбках, ни фетровых шляп с полями, ни британских офицеров, вшитой специально для южных стран форме, никого. Дул порывистый ветер. Кондон не выпускал из рук электрический фонарик. Осмотрели погребальную камеру, как пояснил Чарльз, и Фрески. Он совершенно спокойно пользовался полученными знаниями и вовсе не казался педантом. «Этот могильный монумент, — рассказывал он, — возведен архитектором по имени Имхотеп. Имхотеп использовал для строительства известняк, причем впервые в истории. Из него выложена лестница в небо Джосера. Чарли Кондона куда больше интересовал переживший четыре тысячи лет талант Имхотепа, чем Джосер, от которого не осталось ничего. У этих колонн главного входа, по словам Кондона, когда-то бродили толпы – мясники, художники, менялы, торговцы вином – Это был самый крупный рынок некрополя Мемфиса. Кондон добавил, что, согласно преданию, в одном из захоронений покоится мясник Джосера. Не обладая особыми навыками экскурсовода, Чарльз Кондон доступно изложил историю и назначение этого архитектурного памятника. Он рассматривал пирамиду в ее нынешнем состоянии через призму веков и тысячелетий. Оказалось, что вход в усыпальницу заперт на висячий замок – Естественно, будь при них гид из местных, ему не составило бы труда его отпереть. Но Кондон и здесь проявил находчивость, стал отмыкать замок перочинным ножом. Салли невольно рассмеялась. Смех отчасти был нервным. Ей было страшновато войти в погребальную камеру. «Знаете, где я научился взламывать замки?» — спросил Чарли Кондон, когда они, наконец, вошли в полумрак, и он включил фонарик. «В колледже Ньюингтона». Лучшего учебного заведения не найдешь, если решил избрать карьеру преступника. Стены украшали яркие, изящные фигуры людей. У некоторых головы отсутствовали, будто кто-то нарочно поработал долотом, чтобы избавиться от них. Может, это христиане и коноборцы, предположил Кондон. Но потом решил, что это не их рук дело, поскольку в основном они действовали на территории нынешних Турции и Греции. Видимо, это свои местные фанатики потрудились, те, которые из мусульман. Пророк Мухаммед хоть и воспретил любое изображение божеств, однако Иисуса и Марию от чего то решил пощадить. Вдыхая пыль тысячелетий, чувствуя близость древних стен, Салли боролась с искушением не без иронии сказать молодому человеку что-нибудь вроде «Если бы не вы, в жизни бы не узнала об этом». Они свернули в другой проход, и Кондон снова принялся восторгаться, У Салли мелькнула мысль, что ведь никто не знает, что они отправились бродить по лабиринтам под усыпальницей Мхотепа. Она подозревала, что все эти ходы и переходы образуют лабиринт, где должны заблудиться те, кто отважится сюда войти. Чарли Кондон воздавал скупые похвалы своим древним коллегам. «Не приходится сомневаться, что мыслили они так же, как и мы», — говорил он, — «потому что изображали то же самое, что и мы». На взгляд Салли они рисовали совсем не то, что рисуют сейчас. Но экспертом-то был Чарльз Кондон. Наконец, к великому облегчению Салли, Чарли объявил, что они идут к выходу. Он заверил девушку, что у него в памяти уже запечатлелась карта подземелья, но еще несколько поворотов, и он запутается. Чувствовалось, что он уже едва не раскаивается, что не нанял гида. Но, с другой стороны, как определишь, мошенник тот -то или нет? В конце концов, они выбрались на солнце. «Мы совершили великолепную экскурсию», — заявил он, восторженно качая головой. «Но если вдуматься, насколько поразительна эта триада, древнейшая из дошедших до нас построек, самого могущественного из фараонов Древнего Царства. Еще эта древнейшая постройка, имя архитектора, который нам известно, сбоку от пирамиды располагалось приземистое строение, и Кондон решил сводить Салли и туда». Осмотр не был таким изнурительным, как хождение по неосвещенным переходам. Здесь они увидели скульптуру Джоссера. Кто-то уже успел отбить ему нос, но в остальном лицо не пострадало. Оно было вполне человеческим, недовольно поджатые губы, низкий лоб и косицы волос. К финалу осмотр этой достопримечательности оба порядком устали. Необходимо было сделать привал. Кондон попытался было найти каменные плиты пола древнего коптского монастыря, якобы тоже располагавшегося неподалеку от пирамиды, но с разочарованием вынужден был признать, что тот, кто его когда-то обнаружил, начисто уничтожил все его следы и продал потом какому-нибудь музею. А может, и задаром отдал. Отыскав обломок стены, дававшей желанную тень, они устроились рядом с ней прямо на камнях. Кондон извлек из кожаной сумки провиант, Салли расстелила захваченную собой скатерку, Сидя на камнях, они закусили свежайшим ароматным лавашем. Мне говорили с набитым ртом, пробормотал Чарли, что вы с Онорой были на том самом корабле, который потопили. «Нам посчастливилось не пойти на дно вместе с ним», — ответила Салли. «Кажется, сто лет миновало». «Как это было? Я имею в виду, как все это выглядело. Почему-то никто из уцелевших не хочет рассказывать». «Я их понимаю. Не могут они, и все» как будто вдруг оказываешься в мире, где слова неуместны. Меня, меня это ли слегка задело, но даже мне этого не объяснить. Я уже сидел на чемоданах, чтобы ехать сюда в ноябре 1914 года, но вдруг подхватил скарлатину. И началось. Все эти переговоры с врачами, в конце концов, они согласились меня отпустить. Но от мысли об опасности так просто не отделаешься. «Какие они? Что это такое?» «Я даже вот о чем хочу спросить, каково это, когда вокруг умирают люди?» «Криков я не помню», — сказала Салли. «Когда их доставляли к нам в плавучий госпиталь или на берег, они уже были тише воды ниже травы». Морфию помогал. «Когда это твои пациенты, иногда видишь, как они истекают кровью. Но стоит отойти от отделения на пару десятков шагов, и тишина». «Возможно, мои вопросы кажутся вам глупыми», — смутился Кондон. — Нет, отнюдь нет, — поспешила успокоить его Салли. — Окажись, я на вашем месте, я бы их тоже задавала. Но не надо забывать и о тифе, и о дизентерии, и о воспалении легких. Они иногда косят солдат не хуже пуль. — Спасибо за прямоту, — поблагодарил Чарли Кондон, чуть склонив голову на бок. — Мужчины не столь откровенны. — Понимаете, ты меняешься, если вокруг Бог знает, что творится. Ты уже не тот, что обычно. И я была не такой, как привыкла быть, когда корабль пошел ко дну. Я сразу стала другой. А тому, в кого ты превращаешься, уже не просто объяснить что-то словами. Было в этом молодом человеке нечто ломкое, хрупкое, напомнившее ей опаленных войной солдат, которых мучают ночные кошмары. В чем дело? Может, в присущей этому личику нежности, в его пристрастии к древним рисункам, внезапно он резко сменил тему. «Вы никогда не разглядывали черных?» — спросил он. «Что значит «разглядывала»?» — не поняла Салли. «Ну, это значит, как следует рассматривать». «Вот уж не думаю, чтобы кто-то вздумал их рассматривать», — сказала она. «Я, по крайней мере, точно не стала бы. И вообще уставиться на кого бы то ни было — это просто невежливо. И потом это бы их напугало. Так что уж лучше не разглядывать. На родине эти люди ведут себя так, что внушают нам не самые лучшие мысли». Вот поэтому-то мы на них и стараемся обращать поменьше внимания. Некоторые белые еще как заглядываются на чернокожих женщин, — пробормотал Кондон. И тут же пожалела сказанным. Салли сделала вид, что не расслышала или просто не поняла, что у него на уме. А на уме у него было все то же, что мужчины заглядываются на женщин, независимо от того, к какой расе те принадлежат. Господи, да любой мальчишка в Маклее понимает, что бутылка дешёвого Шерри — всё, что нужно белому мужчине. Ну, а я ребёнком всегда их разглядывал, и от взрослых мне за это доставалось. Я играл с сыном нашей прачки, она из Туземок, во дворе на Раддер-стрит. Тогда я ещё не понимал, что такое глазеть. Это пришло позже. Вот эта постройка, — кивнул на пирамиду Чарльз, — она древнее, чем эта пирамида, я имею в виду аборигенов. У них древность на лицах написана. Вот когда-нибудь наберусь смелости и заговорю с кем-нибудь из них, и еще сделаю набросок лица. Говорят, рисовать куда проще именно в пустыне. Один из моих преподавателей поехал вглубь пустыни, сначала на поезде, потом на верблюде. Но мне интереснее наблюдать за ними дома, то есть там, где они живут. Там, где они бедствуют, с них спадает ореол романтики. Упоминание о преподавателе рисования навело Сали на мысль, что Чарли Кондон посещал школу искусств не просто ради забавы. И спросила, а что это была за школа? Ей руководила настоящая художница, Ева Зондерман. Когда началась война, она очень боялась, что ее интернируют. Но все студенты направили правительству петицию, и ее оставили в покое. Во всяком случае, до моего отъезда она работала. А один из преподавателей работает сейчас с ней – Этот парень знает толк в искусстве. Так вот, он учился в Париже и даже умудрился продать несколько картин Королевской Академии в Лондоне. Мы смотрели на него, раскрыв рот. И знаете, что он нам сказал? Все картины, написанные им в Мельбурне в 90-е годы, в общем, ни одна из них не была куплена. А теперь они стали раскупаться. Впрочем, ему все равно приходится зарабатывать на жизнь преподаванием. Вот так. Да поможет нам Бог». «Надо было вам захватить ваш блокнот», — сказала Салли. «Знаете», — возразил Чарльз Кондон, — «я не очень люблю его показывать. Если что-то получается, тогда еще куда ни шло. Но сейчас, похоже, мне особо похвастать нечем». «Ну-ну, не бойтесь, я вас не раскритикую», — заверила она. «Дело в том, что вам-то как раз и следовало бы меня покритиковать. Без критики даже для художника моего уровня искусство зачахнет. Искусство рождается тогда, когда кто-то скажет... Вот это прямо в точку. А угождать публике я не собираюсь, характер не позволяет. Как художник я довольно осторожен. Даже если на сто процентов уверен, что делают так, как надо. Я ведь изучал право. А занятия живописью — это все так, для разнообразия. Они были для меня чем-то вроде отдушины. И если никто не станет покупать мои работы, я снова начну изучать право. Или, если меня не пригласят преподавать живопись, «Надеюсь, мое присутствие вас не смутит, так что вполне можете делать наброски», — успокоил его Салли. «И снова это спокойная и невинная, даже слишком невинная улыбка. Хочу сказать вам кое-что любопытное. Когда я по-настоящему привыкну к вам, непременно нарисую ваш портрет. Хоть я и не принадлежу к тем, кто ищет популярности, набрасывая портреты друзей и знакомых, но мне надо хорошенько присмотреться к вам». Изучить ваши спонтанные жесты и мимику, вот тогда можно и попытаться. Смысла нет рисовать человека, который знает, что его рисует. Он, сам того не замечая, начинает важничать. Я предпочитаю моменты, когда человек не осознает присущих ему достоинств. Салли сразу же поняла, что это комплимент, но тут же и позабыла о нем. И к лучшему, и ей, и ему так будет удобнее, как ей казалось. Все дело в обоюдном смущении. Полуденное солнце резало глаза. Небо было безоблачным и чистым. Ни облачка, никаких признаков самума. Обходя пирамиду, они разглядывали плоские крыши гробниц и даже попытались их осмотреть. Салли, больше не опасавшаяся сгинуть в лабиринте памятника тщеславию фараона, по-иному воспринимала красоту фресок, как и родство душ их создателей и Кондона». Часов с трех дня из Осуана через Сокару стали проезжать военные грузовики. Чарли и Салли, взяв кожаные сумки, отвели лошадей владельцу и уехали из усыпальницы Джосера.